Глава тридцать третья. «А можно узнать, когда мама вернётся?» Ирина перевела на него вопросительный взгляд, в котором нельзя было не заметить лёгкой усмешки. Ей наверняка не терпелось узнать, как же Артур собирается себя повести. «Ирина...» Он нагозначительно посмотрел на неё в ответ. «Наш с тобой разговор мы продолжим чуть позже». Ирина вспыхнула. Усмешка из взгляда исчезла в мгновении ока. Всё-таки она не ожидала... Ну и как она могла претендовать на какие-то чувства, если до сих пор ничего существенного о нем не понимала? «Артур, ты! Получается, ты сначала вызвал меня, а теперь предлагаешь...» «Данил, не стой на пороге. Входи, пожалуйста, и садись». И убедившись, что сын послушно отозвался на его просьбу, он снова взглянул на Ирину. «Не беспокойся. К нашему разговору мы непременно вернемся. И, вероятно, даже не раз». «И что это значит?» что разговор не окончен, но прямо сейчас у тебя есть время от меня отдохнуть. Как будто я просила тебя о передышке. Пробормотала она накоситься в сторону Данила, все-таки не посмела. Данила, меж тем без лишних подсказок, занял место на краю кожаного дивана, стоявшего по правую сторону от рабочего стола отца. Артур старался не докучать сыну чрезмерным вниманием, но на какое-то время даже умудрился забыть, что Ирина так и не покинула кабинет. Данил в его кабинете. Пришел к нему сам, потому что только отец сейчас мог ему помочь. Артур кратко виделся с ним сразу же после приезда, обрисовал ситуацию и как мог успокоил, но предметно собирался поговорить сразу после того, как завершит разговор с Ириной. Но раз сын пришел к нему сам, ради такого он и деловые переговоры без колебаний прервал бы. «Ирина, благодарю, что все бросила и приехала. Я это ценю. Я наберу тебя позже». Он на нее почти не смотрел, но ей в кои-то веки хватило так-то не устраивать из-за этого сцену. Она медленно поднялась, всем своим видом демонстрируя, что не спешит выполнять его предписание, окинула их сына понимающим взглядом и, кивнув, направилась к выходу. «До свидания!» Данил проводил взглядом ирину с простодушием ребенка понятия, не имевшего о правилах игры, по которым играют взрослые люди. Ирина, успевшая схватиться за ручку, резко обернулась. По ее недоуменному лицу несложно было понять, как сильно она удивлена. Артур готов был вмешаться, но этого не потребовалось. Ирина кинула мальчика задумчивым взглядом и с легкой улыбкой ответила «До свидания, Данил». Дверь за ней почти бесшумно закрылась, оставив их один на один. «Данил, с твоей мамой все хорошо, я ее навещал, ее выпишут завтра, я с доктором говорил». Сын поилозил ладушкой по обивке дивана, будто всеми силами пытался скрыть разочарование таким ответом. Артур попытался сжиться с новым для себя чувством легкого переживания, вызванного тем, что его сын может оказаться чем-нибудь недоволен и разочарован по его вине. «Что-то не так? Тебя что-нибудь беспокоит?» «Пожалуйста, скажи мне, если тебя что-то волнует или тревожит». Данилу понадобилось какое-то время, чтобы убедить себя, что его новообретенный отец — человек, заслуживающий доверия. «Просто мама никогда вот так меня не оставляла. Никогда!» Артур выругался про себя. «Стоило бы догадаться, что ребенок будет переживать. Конечно, он мог сейчас думать только о матери». Варвара с Данилом были слишком привязаны друг к другу, чтобы такое неожиданное и драматичное расставание казалось обоим чем-то самим собой разумеющимся. Артур знал, как они дорожили друг другом. Он все это знал и все это видел. И при этом все-таки ожидал, что сына как минимум заинтересует и отвлечет общение с появившимся в его жизни отцом. «Понимаю, но твоя мама тут ни в чем не виновата и предупредить тебя не могла». «Я знаю». Данил посмотрел на отца со всей серьезностью. «Она мне звонила, сказала, что с ней уже все хорошо, но она говорила очень тихо, и как будто ей сложно слова выговаривать». Артур изучал его застывшие от грусти черты лица и невольно узнавал в сыне себя. Только он в его годы переживал о другом, о том, как и где они с матерью будут жить после смерти отца, и угрозой его старшего брата отнять у них все до копейки. Он слишком рано стал взрослым, и это его недостаток. Он забыл, что детям не обязательно быстро взрослеть, а мальчикам тащить на себе груз правил взрослого мира. Вот только жизнь, как правило, не интересуется нашими планами и желаниями. Просто ставит тебя перед фактом твоих обязательств. И еще может так получиться, что сын волей-неволей идет по стопам отца. Но это не значит, что он не попытается облегчить сыну его тяжелое бремя. Данил. Если ты очень переживаешь, и тебе не по себе, мы можем навестить твою маму. Он даже не слишком-то сам обдумал это предложение, оно вырвалось из него в порыве заверить сына, что всё будет хорошо, что все образуется и с его мамой все в полном порядке. При том, что ситуация до сих пор заставляла Артура, при том, что ситуация до сих пор заставляла Артура внутренней морщиться от ощущения, что в ней что-то очень не так, но об этом он подумает позже. Сейчас важнее заверить сына, что он готов помочь ему во всем, буквально во всем. «Правда?» — в ответ светлые глазенки доверчиво распахнулись. «Мы можем подъехать к ней прямо сейчас?» Что-то в груди Артура дрогнуло, когда он смотрел в ясные глаза сына. «Конечно, можем поехать к ней прямо сейчас».